Амфитеатр наполнялся. Негромко играла музыка с балкона, две скрипки, флейта и виолончель. Окошко чата в левом нижнем углу пестрело репликами, дружескими, насмешливыми, вызывающими, провокационными. Арсен разделил чат, оставив в одном окне общий разговор, а в другом слова, обращенные только к нему. Скрытые реплики, которых никто, кроме него, не видел, выделялись насыщенно фиолетовым цветом. «Как?» okay. Он сдвинулся вниз по лестнице, мимо уже рассевшихся верьмож, мимо рыцарей с большими и малыми наделами, мимо священников, облаченных в малиновые и пурпурные рясы. Музыканты играли Моцарта. Он сидел в офисном кресле перед чужим монитором в полуподвале клуба «Магнит». И он же шел, облаченный в парадную мантию, высоко подняв голову в жемчужном парике с косицей и подошвами чувствовал нарисованные ступеньки. На него смотрели во все глаза из дальних углов зала, сверху, с галерки, снизу, с председательских мест. Ему казалось, он слышит ропот голосов, повторяющих его имя. Ноздри щекотал запах духов, Расплавленного воска и сладкий аромат яда, которым смачивают перчатки, прежде чем подарить их врагу. Его система безопасности стоила, как половина машины «Фольксваген». Министр носил при себе дорогущие амулеты от порчи, от яда, от сглаза. Месяц назад на Дворцовой площади у всех на глазах к нему подскочил наемный убийца с кинжалом. Кольчуга под плащом спасла министра». А злодея казнили потом при большом стечении народа. Но убийца был всего лишь ботом, одноразовым персонажем, и никакие пытки не могли раскрыть логин и пароль заказчика. Многие хотели бы, чтобы министр навсегда исчез. Желали смести его с доски как лишнюю фигуру. В последнее время против него играют прицельно и мощно. Посмотрим, чем закончится сегодняшний раунд. В толпе вельмош он увидел темного шута, облаченного в серо-черный с серебром меховые одежды. Лицо шута, отрешенно благородное, напоминало старинную парадную фотографию. Скорее всего, это и была фотография какого-нибудь белогвардейца, оцифрованная и обработанная. Многие рядовые игроки, ремесленники и трактирщики, даже пираты, носили в игре свои настоящие лица – но только не вельможи и чиновники, собравшиеся сегодня на ассамблею. Жаль, многое, многое прояснилось бы. Кто из рыцарей каждый день мелькает на телеэкране? Чьи фотографии печатают на обложках популярных книг? Кто явился на ассамблею из правительственного кабинета? Кто с дорогого курорта? Господа, на повестке дня избрания нового лорда ассамблеи. У господина темного шута есть пять минут для того, чтобы высказать свои соображения. Ярко-фиолетовым в дополнительном окне «Ты что же будешь спокойно глядеть на этот цирк?» Он уселся на свое место. Напротив, ступенькой выше, сидела Квинни в сопровождении свиты. Кожа цвета кофе, блестящие медные волосы и изумрудно-зеленая бархатная мантия. Министру показалось, что она ему подмигнула. За темного шута проголосовали сразу и слаженно. Перед голосованием Арсен получал недоуменные вопросы, но они сразу прекратились после того, как стало ясно, что шут избран. Казалось, от министра отхлынуло море. Он сидел на своем месте, одинокий и тихий, будто заранее списанный со счетов. «Власть капризная, дама». «Сегодня ты на вершине, завтра, гляди, покатился, только пятки и затылок мелькают, как спицы в колесе». После нескольких минут волнения, скомканных поздравлений, вопросов и пинг-понга коротеньких реплик встал человек Шута, неприметный и тихий под ником варяк и вынес на обсуждение маленькое техническое постановление. Ассамблея притихла. Многие догадались, что неожиданно убедительная победа Шута только начало партии. Варяг действовал строго по протоколу. Ассамблее предлагалось проголосовать за перераспределение функций. Все постановления, касающиеся земледелия, перед вступлением в действие должны быть непременно утверждены лордом ассамблей. «Чего? Ерунда какая! Кто тебя выпустил, Варяг? Это бот! Проверьте по протоколу, Варяг, бот!» Арсен улыбнулся. «Варяг не был ботом». В любой команде найдется слабое звено. Арсен купил варяга с потрохами, вычислил его жадность, почуял неуверенность в будущем и поманил деньгами и славой. Кто же не хочет из мелкой сошки превратиться в ключевую фигуру большой игры? Варяг был сейчас орудием Арсена, дротиком, брошенным в спину победителю в момент его триумфа. Шута подозрит либо в двойной игре, либо в слабости, неумении контролировать собственных вассалов. «Вот тебе, лорд-ассамблеи, заданьица, утверди-ка постановление о пятикратном повышении налогов с крупных землевладельцев. Утвердишь? Рыцари, возмущенные произволом, сожрут тебя за три дня вместе с твоими капиталами». «Не утвердишь, появится формальный повод для твоей отставки, и кое-кто, не будем называть его имя, этим поводом обязательно воспользуется». Ярко-фиолетовым высветилось в дополнительном окне. «Это твои фокусы, а, министр?» «Господа», — проскрипел канцлер. «Из протокола видно, что господин Варяг не бот, а полноправный член ассамблеи. А стало быть, мы должны голосовать за внесенное предложение». «Лорд Шут, прошу вас, введите голосование!» С канцлером было договорено накануне. Благородное лицо Шута не выражало никаких эмоций. Арсен дорого бы дал, чтобы посмотреть на него в реале. Что он делает? Бегает по кабинету? Курит, матерится, стучит кулаком по столу? Или приученный владеть собой так же отрешенно смотрит в монитор, как его виртуальный персонаж в зал притихшей ассамблеи Началось голосование. Люди Квинни вскинули руки одинаковым жестом, их поддержали люди-канцлера, потом, глядя на большинство, подтянули свои голоса независимые малоземельные рыцари. Арсен видел, как поднимаются руки, и в душе у него поднималась горячая волна. «Это победа! Это блестящая, красивая. Ох, какая желанная победа! Шут закончился!» Не успев начаться, министр снова празднует триумф. «Ну же, считайте голоса!» «Принято!» — возвестил шут и внимательно поглядел на варяга. Меньше половины собравшихся уловили суть маневра, но игру почувствовали все. Когда явился на свет указ, который первым надлежало утвердить новому лорду ассамблеи, Высокое собрание взорвалось, как муравейник, в который бросили гранату. «Это бред! Что за фигня? Голосовать пусть подписывает!» Из сектора, где помещались рыцари с большими наделами, не доносилось ни реплики. Шло внутриклановое закрытое совещание. «Ловко, министр!» Личное сообщение без подписи. «От кого?» «Сам темный шут?» «Но даром тебе это не пройдет!» Министр на экране элегантно поклонился в сторону новоизбранного лорда ассамблеи Арсен за монитором расхохотался. Его смех дико прозвучал под низкими сводами полуподвала. Была уже глубокая ночь. Парень-админ дремал на продавленном диванчике. Расползлись по домам подростки. И только небритый мужик в желтой куртке обернулся посмотреть, почему Арсен смеется. Арсен кивнул ему, мол, все в порядке. и вернулся к игре. Ассамблея длилась четыре часа. Арсен совсем измотался, но к финишу пришел безоговорочным победителем. Кто бы ни стоял за темным шутом, в ближайшее время этим господам придется подыскивать себе нового ставленника. Указ о дополнительных налогах был утвержден. Нарочно грабительский, возмутительный, оскорбительный указ — Его, конечно, скоро отменят. Крупные землевладельцы не позволят на себе ездить. Но за неделю-другую, что указ будет действовать, казна соберет кучу лишних денежек. Они пойдут частью канцлеру, частью Квинни на ее транспортный проект. Интересно, все-таки конь в пальто — ее виртуал или просто союзник? Прозвучал финальный гонг. Участники ассамблеи... Не давая себе труда выйти из зала, начали таять в воздухе. Внутриклановые совещания продолжались на других территориях. Арсен почувствовал, что у него слипаются глаза. Он вышел, доинсталлировал игру и очень тщательно подобрал следы, оставленные на компе. Спрятал во внутренний карман флешку. На часах было начало пятого утра. Парень-админ вяло постукивал по клавиатуре. Сидел, наверное, в каком-то чате. Мужик в желтой куртке развалился перед монитором, закинув ногу на ногу, покачивая ступней в кроссовки. «Их никто не ждет дома», — подумал Арсен. «А мне куда теперь идти?» «Домой». Простая, уютная, такая теплая мысль. «Ну, конечно, домой. Они там намучились, вызванивая его». прислушиваясь к шагам на лестнице, домой, попросить прощения, принять душ, поесть, напиться чаю, выспаться в своей постели и, проснувшись, увидеть компьютер на прежнем месте. Он поднялся и пошатнулся от внезапного головокружения. Подвалы, мерцающие экраны, на которых плавали, меняясь пузыри и квадраты скринсейверов, низкий бетонный потолок, ограждение, за которым скучал админ, Приоткрытая дверь в комнату-подсобку все это показалось ему нарисованным, нереальным. Захотелось прибавить яркости монитору, но вместо этого он судорожно зевнул и протер слезящиеся глаза. «Уже уходишь?» — спросил парень-админ суетливо и ненатурально. Правильный текст в пять утра был бы «наконец-то сваливаешь сопляк». Но Арсен слишком устал, чтобы придавать значение таким тонкостям. «Все, спасибо». Он выложил на стол деньги из кармана, комок смятых купюр, все, что у него было. Я пойду. Одну минуту. Арсен и парень админа глянулись одновременно. Мужик в желтой куртке даже головы не повернул, тасовал карты на экране. Тем не менее, то он только что сказал и очень веско одну минуту. В смысле? Поинтересовался парень. Мужик развернулся на офисном стуле, как сидел всем телом. Щеки его ввалились, крупный нос заострился, щетина стояла дыбом, глаза блестели. «Ну-ка, верни ему пароли», — сказал мужик, обращаясь к админу. «Игровой аккаунт, почтовые ящики. Воровать нехорошо». Админ поперхнулся. Арсена Мороз продрал по коже. Он никогда, никогда, никогда не входил в сеть чужих компов. Ему-то что он все-все-все после себя вычистил. «Не понял», — обиженно сказал админ. что за фигня?» Мужик в желтой куртке вдруг ухмыльнулся широко и приветливо. «Вычисти его пароли из системы. Я все понимаю. Деньги нужны, маленькая подработка, детишки кушать просят. Или ты сам еще детишка, а? Студент? Без степухи? Какие, блин, пароли?» Админ класснул зубами. «Ты че, дядя?» — Делай. — Или сам сделаю, — мягко сказал мужик. — Короны не свалятся. Парень попятился. — Ты за игру заплатил? — в голосе его прорезались визгливые нотки. — Ну так и отсюда! Лавочка закрыта! Валите отсюда оба! Мужик в желтой куртке, по-прежнему улыбаясь, обернулся к монитору и свернул преферанс. Открылось окно неизвестной арсену программы. Парень икнул. Преферансист щелкнул мышью по красной кнопке «Исполнить». Экран погас. Одновременно погасли все экраны в подвальчике. Сделалось темно, но через секунду мониторы снова осветились пульсирующим белым светом. Из каждого глянула серая усатая морда с печальными глазами и поползли по экрану строчки, будто финальные титры. «Я — северный пушной зверек! Я — северный пушной зверек!» Парень метнулся к своему компу, обернулся, лицо его страшно переменилось, он не верил глазам, ему хотелось проснуться. «Ты что сделал?» — плаксиво выкрикнул он и кинулся на преферансиста, Арсен не успел перевести дыхание. Небритый хакер поймал админа на кулак, поддернул его вверх, будто куклу-перчатку. Парень хрипло охнул и сразу обмяк. «Воровать нехорошо», — сказал человек в желтой куртке. «Врать нехорошо. Я ведь просто предупреждаю». Он выпустил админа, и тот молча сел на ближайший стул. Небритый вернулся к своему компу, вытащил перочиной нож из кармана и перерезал провод старой мыши. Арсен разинул рот. «Ты идешь?» — небритый сунул мышь в карман вместе с ножом. «Или остаешься?» Арсен вышел, пятясь и оглядываясь на икающего админа. Небо, обрамленное линиями крыш, было похоже на монитор. Будто завис скринсейвер сквозь вселенную, и звезды не летят навстречу, а залипли, где попало, где застала их катастрофа. Было тихо и морозно. Арсен механически попробовал застегнуть куртку, забыв, что молния сломалась. Небритый мужик уходил, не оглядываясь, ступая по черному асфальту ослепительно белыми зимними кроссовками. Он был либо безумный хакер, либо маньяк, либо сетевой Робин Гуд, бродящий по интернет-клубам с ножом в кармане. Срезающий мыши из поверженных компов, как срезают скальпы, Арсен смотрел в его спину, ярко-желтую, даже в темноте. «Сменить пароли!» — стучал в мозгу. «Немедленно сменить все пароли! Где? Ведь компа дома нету. Взять у мамы ее ноутбук — проще у тигрицы добычу отнять!» Блестела подмерзшая мостовая. Мужик в расстегнутой желтой куртке шагал прочь, не оглядываясь. Его круглая голова, неприкрытая шапкой, бросала вызов ночному морозу. Арсен остался один, совершенно один на темной улице, только кое-где светились желтые окна. За спиной в клубе «Магнит» по всем мониторам ползли, как финальные титры слова «Я северный пушной зверек». Там сидел или метался, или вызванивал подмогу парень-админ, варюга и сволочь. Тот-то был такой мяконький, играть разрешил, сколько влезет, туалет служебный пустил. Он осознал себя на чужой планете, на холоде, в темноте и быстро зашагал прочь от клуба, инстинктивно выбрав направление, противоположное тому, куда удалился мужик в желтой куртке. Облачко пары вырывалось изо рта. Черная тень бежала по асфальту, то отставая под фонарем, то снова вырываясь вперед. «Сменить пароли!» — твердил Арсен про себя, как фанатскую речевку. «Раз, два, три, четыре», с которого часа работает метро. «На такси все равно нет денег. Спокойно. Ночь, мороз, вечер пятницы, утро субботы. Я никого не встречу». Как только он это подумал, навстречу вывалила из-за поворота гоп-компания. Трое подвыпивших парней лет по семнадцать. «Обойду...» — подумал Арсен, — что им до меня? — Эй, пацан, закурить есть? Великий министр, защищенный от стали, яда и порчи, в минуту оказался беззащитным мальчишкой, ребенком, жертвой. Чужие руки ухватили его за воротник, в один миг вывернули карманы, вытряхнули мобильные телефоны и флешку. Арсен рванулся, его ударили. Вспыхнула перед глазами, полилась на подбородок кровь, Флешка повисла на черной веревочке и издевательски покачивалась совсем рядом, в чужих руках. «Отдай! Ну, борзый пацан!» Вдруг загорелся свет. Электрически вспыхнул лед на мостовой, и гирляндой зажглись сосульки. Джип, сверкая фарами, вывернул из-за угла и без усилия въехал на тротуар, будто решив задавить сразу всех участников драки. Арсена оттолкнули. Он мешком повалился на ледяной асфальт. Хлопнула дверца машины. Крик боли, топот ног, треск голых веток. В полисаднике пострадали чьи-то кусты. Туман клубился напротив фар. В доме зажглось два окна. Джип стоял в нескольких шагах, огромный, старый, на влажных черных колесах. Узор протектора был виден четко, будто линией на ладони. На таких машинах давно, накануне Арсенового рождения... Ездили братки на стрелке. Или теперь еще ездят? Но почему тот сукин сын, что играет за канцлера, ездит на машинах с мигалками, а министр бродит ночью по подворотням, и местная шпана безнаказанно чистит ему рыла Белые кроссовки приблизились и остановились, балансируя на бетонной бровке. В нескольких сантиметрах лежала на асфальте флешка. Чужая рука подняла ее... флешка закачалась на черном шнурке перед лицом марсена твою Он вцепился в белый пластиковый корпус, зажал в кулаке, смаргивая слезы. Рот и подбородок были мокрыми и липкими, в ушах звенело. Он боялся пошевелить языком. Вдруг там обломки зубов. «Вставай!» Он поднялся без посторонней помощи, Человек в желтой куртке соскреб с карниза пригоршню относительно чистого снега. «На, приложи!» Никогда раньше Арсена не били, если не считать детсадовских потасовок. Было горько, противно, страшно, голова кружилась и нос болел. «На ногах устоишь?» — спросил человек с ножом и мышью в кармане. «Устаю». «Далеко отсюда живешь?» «Далеко». — Между нами десять тысяч километров, — промурлыкал обладатель желтой куртки. — Сегодня твой день, парень. Садись, а то еще куда-нибудь влипнешь. В здравом уме и твердой памяти он никогда бы не сел в машину к незнакомому человеку. Но это ночь, ассамблея, северный пушной зверек и все, что случилось, лишили его разума. В машине преферансист-хакер снял свою желтую куртку и бросил ее на заднее сиденье надполагать вместе с ножом и трофейной мышью в кармане. С потерей куртки изменились пропорции. Преферансист перестал казаться громоздким и сделалось ясно, что у него большая голова, крупный нос и круглые уши, плотно прижатые к голове. Воспаленные от бессонницы глаза сидели глубоко, Цвет их менялся в зависимости от освещения, а взгляд был пристальным и в то же время сдержанно-доброжелательным. Фары горели, насквозь пронизывая светом чью-то квартиру на первом этаже. За занавесками кухни наметились фигуры хозяев. Преферансист вытащил из бардачка пару бумажных салфеток, бросил Арсену на колени. Поссорился с родителями. «Не надо быть Шерлоком Холмсом». чтобы вычислить мотивы приличного мальчика, застрявшего на ночь в клубе за игрой. Арсен скупо улыбнулся. «Да. Получше место не мог выбрать? Это же задница». «Я не знал». «Теперь будешь знать. Жизнь — это джунгли, сколько ни квакай. Шаг вправо — интеллектуальный грабеж, слемзет пароли. Шаг влево — битье морды, вытряхнуть телефон». «А ты домашний юноша, как я погляжу. Лучше тебе по ночам не шататься», — он оскалился. «Ты-то сам что там делал?» — подумал Арсен. «Он, этот северный пушной зверек, спер мои пароли?» «Еще как! Не ты первый, не ты последний!» Машина тронулась с места. «А как вы догадались?» Арсен начал заикаться. — Говори мне ты и пристегнись. Выбьешь головой стекло, а оно денег стоит. Арсен поперхнулся. Машина вылетела из переулка, взвизгнула колесами и рванула по улице вверх. — Никаких пробок, — удовлетворенно заметил преферансист. — Чистый, спокойный город. — Где ты живешь? — Адрес. Арсен назвал свой адрес, защелкнул ремень и обхватил себя за плечи. Печка работала в полную силу. Арсена трясло. Горели фонари. Джип летел по ледяной корке, как по ровному сухому шоссе. По мере того, как Арсен осознавал, что они едут все-таки к нему домой, а не в темный лес под раздачу, по мере этого осознания ему становилось легче. Он даже немного согрелся. «Сегодня за ночь выиграл 50 евро», — деловит сообщил преферансист. «То есть 200 выиграл. 150 продул». «Классно. У меня было. Один знакомый сто тысяч выиграл». «Ведет. Опасное такое видение». «А ты не картежник?» «Нет». «Меня зовут Максим», — сказал Круглоголовый. «А тебя?» «Арсен». Он, наконец-то, расслабился. Нос подсох. «Еще побарахтаемся», — сказал он себе. «Мобильник отобрали ерунда. Пароли могли спиреть Так ведь не сперли же». И флешка, ценная флешка, вот она, в боковом кармане. — Так как вы все-таки догадались? Насчет админа, насчет паролей? — Ты. — Как ты догадался? — Они все так делают. Многим сходят с рук. А это вот попался. — Как это вы? — То есть ты, Арсен, запнулся. — Ты его хакнул. — По-моему, он сам нарвался, нет? — Ага. Арсен помедлил. «А... а мышь? Ты зачем отрезал?» «На память», — Максим улыбался. «У меня дома знаешь, сколько этих мышей?» Арсен поежился. «Пороли меняй почаще», — наставительно сказал Максим. «Кстати, во что играем?» «Ну», — он замялся, но не счел возможным соврать. «Королевский бал четыре». «Хорошая игруха». «Я там тоже бегал, с полгода назад, рыцарем, только безземельным. Наемником, скорее. А ты?» «Да по-разному». «Что, дома играть не дают?» Арсен издал неопределенное мычание. «А я с женой поссорился», — вдруг доверительно сообщил Максим. Арсен прикусил язык, чтобы не сказать «я так и думал». «По-моему, она мне изменяет», — Максим говорил озабоченно, но арсена не оставлял чувство что ушастый потешается. И это уже вторая. Что-то не так. Со мной? Или с ними?» «Не знаю», — пробормотал я и подумал про себя. «Будь я твоей женой, сумасшедший хакер с мышью в кармане, сбежал бы на второй же день». «Утро субботы», — в голосе Максима послышалась горечь. «Выиграл пятьдесят евро. Не везет в любви. И никто меня не ждет». Машина резко повернула во двор. Арсен сразу же увидел, что окна в его квартире горят все до единого. Максим поглядел на дом, на Арсена и рассмеялся. «Будешь объясняться?» Арсен окончательно утратил мужество. Избитый, ограбленный, доведший родителей, не невесть до какого состояния. Как он решится позвонить в дверь? «Удачи!» – Максим перестал улыбаться. «Серьезно?» — Спасибо, — пролепетал Арсен. Коснулся носа, поморщился от боли. — Какой длинный был день! Школа, компьютер, клуб-магнит, квинни, ассамблея, темный шут, северный пушной зверек. — Спасибо, — сказал он, искренне глядя в глубоко посаженные непонятного цвета глаза Максима. — Вы мне очень... то есть ты меня выручил. Максим кивнул. «Не за что. Заведи себе виртуальную собаку», — посоветовал Арсен в припадке благодарности. «Она никогда не предает». Максим кивнул опять. Джип уехал раньше, чем Арсен вошел в подъезд. «Министр, министр, почему нет связи? Где тебя носят?» Позади были тридцать часов обид, прощений, слез, уговоров, обещаний и клятв. На прежнем месте стоял новый компьютер с большим плоским монитором. Внутри, в кабинете министра, покоился луч солнца на полу, и мозаика горела на свету красным, синим, бирюзовым. «Я отдыхал, Чебурашка». «Отдыхал? Послушай, они взяли варяга. Он признался под пытками. Заложил тебя с потрохами». «Что за чушь? Под какими пытками?» «Ты не понял, министр? Они его взяли в реале Какой-то менеджер из Питера. Когда он понял, что вечер перестает быть томным, выложил все. У них есть протоколы ваших переговоров, банковские отчеты по передвижению средств. Реальные улики. Против тебя выдвинуты обвинения. Мошенничество в особо крупных. Счета министра арестованы. Трибунал назначен на среду». «Трибунал? А ты думал, шута они так просто не простят?» А тут как раз подвернулась зацепка. «Уж слишком ты, наглый министр, перекупил этого придурка-варяга. Подключай свою службу безопасности, потому что тебя ищут в реале. Ты, конечно, не менеджер из Питера, отбрешешься как-нибудь. Но мой тебе совет — на трибунал не приходи, вообще не появляйся, ляг на дно. Я на связь больше не выйду. Я-то сошка мелкая, ваши большие разборки не сунусь». Если понадоблюсь, бросай мне письма на запасной ящик. Маленький сутылый человечек на экране низко поклонился министру. Арсен побарабанил пальцами по краю клавиатуры. Подключай свою службу безопасности. Чебурашка думает, что министр, как и все эти, человек уважаемый, зажиточный, скорее всего, на высоком посту. Иначе откуда деньги, повадки, привычка манипулировать людьми? «Никто не поверит, что я — это министр». За окном виртуального кабинета пели птицы, как всегда. Высокий человек с орлиным носом в темной манте, отделанной серебром, облокотился о подоконник. Отсюда открывался замечательный вид на весь город с его шпилями, куполами, горгульями на карнизах, флюгерами, башнями. Счета министра содержали половину его сбережений. Вторую половину он хранил в кошельке доктора Ветти. Лишиться вот так за здорово живешь целой кучей честно заработанных денег. Вот еще, блин. Трибунал в среду. Есть время подготовиться. Дело не в том, кто прав, кто виноват. Главное склонить на свою сторону ведущих игроков. Квинни получила из его рук Министерство транспорта. Не захочет же она сразу его терять. Он ведь все выложит, потянет за собой рыжую и канцлера, на всех найдется компромат. А есть еще другие люди, может быть, не такие влиятельные, но обязанные министру кто местом, кто выгодной сделкой, а кто-то собирается использовать его в будущем». Он накинул капюшон и вышел. Коридоры дворца петляли так, что, оставаясь неузнанным, бродить в них можно часами». А надоест, почему бы не выйти в город, через подземный ход, или дверцу в стене, или через таверну «Золотой гусь»?» Стены и пол публичных помещений дворца были облицованы желтовато-бежевым мрамором. Министр скользил, иногда ловя краем глаза свое отражение в гранях мраморных колонн, слушая попеременно далекое пение, шум воды, и звон колокола. Десяток персонажей одновременно пытались выйти с ним на связь, Но министр молчал, делая вид, что погружен в раздумья. «Ты слышал, праворяга?» «Министр, алё, на тебя принимаются ставки, но как-то вяренько. Ты читал сегодня наш бал?» Он остановился у лавочки газетчика. Наш бал был официальным органом игры и сервера. И на первой же полосе сегодняшнего выпуска обнаружилась фотография темного шута, стилизованная под портрет маслом. «Темный шут?» «Министра мошенника четвертуют на площади». Совсем близко шумел фонтан. Министр присел на деревянную скамью, некрашенную, отполированную прикосновениями многих рук, седалищ, одежд. но ну, как будто отполированную. В нарисованном мире нет силы трения, но все делают вид, будто она есть. Развернул газету на весь монитор. «Темный шут. следствием практически доказано, что министр, давно известный грязными играми, на этот раз превзошел самого себя. Его интрига по подлости и глупости сравнима... Нет, тут нечего читать. Никакой новой информации, только ругань. Надо бы связаться со сведомителями почтой. Только боязно, кого из них уже перекупили». В переливались струи, туго, свежо, как настоящие. На краю, на мокром камне, сидел живописный оборванец, болтал в воде босыми ногами. Арсен откинулся на спинку кресла, отстраненно глядя на министра, фонтан и оборванца. Потеребил кончик носа. «Они хотят скандала? Они его получат. Чем ниже наши шансы, тем выше мотивация». «Ух, какая намечается заваруха! Прямо в животе холодеет от жути. В такие минуты понимаешь, для чего живешь. Посмотрим, посмотрим». Оборванец, болтавший ногами в воде, вдруг обернулся. Это был рыбачок в живописно рваной рубахе и коротких штанах с сетью на плечах, с медной серегой в ухе. В первый момент Арсен даже не понял, что не так, Почему его вдруг кинуло в жар? Виртуальный рыбак был небрит. Близко посаженные глаза его поблескивали знакомо и остро. Уши плотно прилегали к голове. Не хватало только желтой куртки. «Я северный пушной зверек», — отчетливо произнес голос в голове Арсена. Министр стоял, не шевелясь. Рыбак не мог узнать в нем Арсена. Лицо министра было строго, изброждено морщинами. Лицо солидного человека при власти. В конце концов, бывают же случайности. Максим сам признался, что заходит временами в королевский бал. Но слепил себе виртуального двойника на базе паспортной фотки. Многие так делают. Рыбак снял широкополую шляпу и поклонился. «Приветствуй, министр». «И тебе привет, добрый человек». «Есть разговор». Арсен вспотел, пальцы бегали по клавишам. «О чем нам говорить? Ты рыбака я государственный деятель. О виртуальных собаках, которые никогда не предают. Об интернет-клубе «Магнит» да мало ли». Арсен положил потную ладонь на мышку. Один щелчок, и картинка свернулась. Не стало министра у фонтана, не стало рыбака со знакомым лицом. Там, между колоннами с желтоватого мрамора, министр растаял в воздухе. Малодушно. Арсен обрубил связь. Что случилось? Несколько секунд на оценку ситуации. Чем это нам грозит? Всем. Горячий пот на его спине сделался ледяным. Но почему сейчас? Именно сейчас, когда министр так уязвим... ведь Максим не просто знает, кто играет министром. Он знает, где этот игрок живет. Настоящее имя, адрес. Подключай свою службу безопасности. Полдень, воскресенье. Спокойно, спокойно. Запаниковал, значит пропал. Он, возможно, станет меня шантажировать. Придется откупаться. Деньги есть. Другое дело, что ему не хватит этих денег. Он захочет шантажировать меня вечно. «Кто он такой?» «Спокойно. Чем-то придется жертвовать, чтобы не потерять все. Эх, будь у меня на самом деле служба безопасности!» Стукнули в дверь. Арсен вздрогнул. Заглянула мама с телефона в руке. «Тебя». У мамы припухли веки, ввалились щеки, но выглядела она удивительно молодой, как летняя земля после грозы. Сын был дома, под крылышком. Уж теперь-то она никуда его не отпустит. А немевшими пальцами он взялся за трубку. — Алло? — Не паникуй, Арсен, — тихо сказал знакомый голос. — Я не из этих. — Наоборот, могу прикрыть, если понадобится. Давай в реале встретимся. Есть разговор. — Кто вы? — Говори мне ты. Когда мне говорят «вы», я чувствую себя старым чиновником. Сперхтью на воротнике. Арсен поперхнулся. А «Э, кто ты? Меня зовут Максим. Я работаю на одну серьезную контору. Говоря по правде, я ее возглавляю. Максим сидел, развалившись за столиком кафе. Еще более небритый, с воспаленными глазами, в расстегнутой желтой куртке с красными нашивками на рукавах. Под курткой виднелся потертый зеленый свитер. Люди, возглавляющие серьезные конторы, не одеваются подобным образом, не сидят ночами в интернет-клубах и не велят подросткам обращаться к себе на «ты». В маленьком кафе «Агат», откуда видны были окна Арсеновой квартиры, вертелись под потолком два ленивых вентилятора. Картина над столиком изображала белую чашку, нарисованную в абстракционистской манере, и потому похожая на затонувший пароход. Под раму давным-давно заползла зеленая мошка, да так и осталась там, мумифицировалась, только крылышки выглядывали. Я, среди прочего, отлавливаю в сети интересных людей, составляя психологические портреты виртуалов. Недавно меня заинтересовал некто министр из Королевского бала 4. Максим пощелкал зажигалкой, любуясь огоньком. — Здесь можно курить, — сказал Арсен. «Я не курю. Курильщики умирают молодыми. Слишком удачливые игроки тоже. Ты подставился, когда залез в сеть из клуба. Ура! Эта ошибка спасла тебе жизнь». «В смысле?» Арсену было трудно говорить. Язык его онемел и переполнял рот, как толпа, маршрутку в час пик. Он взял со стола чашку с остывшим чаем и приказал руке не дрожать. «В смысле, что я тебя нашел первым», — мягко сказал Максим. «А не они. Откуда я знаю, что ты? Это не они. И кто они такие?» Щелк. Над зажигалкой взметнулся длинный язык пламени. «Они бы не стали с тобой беседовать. Прощупали бы, узнали, кто таков, потом вывезли в лес и шлепнули, а перед тем перехватили бы персонажа, чтобы использовать». Рука Арсена с чашкой все-таки дрогнула. Максим удовлетворенно прищурился. «Это не детская игра, да? В королевском бале последнее время вертятся такие деньжища, что мама не горюй. За Квине играют четверо и курируют их известная в бизнес-кругах личность. А ты? Ты прогуливаешь школу, шатаешься по интернет-клубам и торгуешь щенками?» Арсен молчал. «Я прав?» «Доктор Ветти, это тоже ты?» «Что тебе надо?» Арсен почувствовал себя загнанным в угол. «От меня?» «Ты сам». «В смысле?» Громче сделалась попсовая песенка из белого динамика над головой. Громко смеялись две тетки за столиком напротив. За барной стойкой упал и разбился стакан. «К сожалению, я не людоед», — объявил Максим. «И, к счастью, не педофил». Ты мне интересен как игрок. Я? В свои 14 сопливых лет ты профессионально манипулируешь людьми. Вон как талантливо отработал с темным шутом, вычислил, купил и подставил варяга. Если бы с тобой играли по правилам, ты победил бы без вопросов. Но у них другие правила и другая игра. В этой игре прибить школьника все равно, что стереть программу с диска. — Ты грамотно меня запугиваешь, — сказал Арсен. — По твоему плану я должен размякнуть и кинуться к тебе за помощью. Максим снова щелкнул зажигалкой. Огонек подсветил его острое в двухдневной щетине лицо. — Арсен, ты только не нервничай. Расслабься, прошу тебя. Я как игрок тебя сильнее. Это естественно. У меня опыта больше. Ты извини. — Все правильно, — Арсен вдруг охрип. Я понял, я уже размяк и бросился за помощью. Ты меня выручил, заступился, и я позволил отвести меня домой прямо под окна. Окна светились, родители чуть с ума не сошли. Какой же я идиот!» Максим кивнул. «Это не позорно. В реале ты сопляк, что совершенно естественно. Но в игре очень хорош, крыл хамстер». «Даже я сперва за тобой побегал, и только потом не без усилий выцепил». «Пятьдесят евро выиграл», — пробормотал Арсен. «Ситуация вышла из-под контроля. Шута они так просто не простят. Тебя ищут в реале». На краю белого блюдца лежала смятая салфетка. Он не помнил, как успел ее взять, как сложил кораблик, вялый и негодный к плаванию, как спрессовал потом в кулаке. «Ладно», — сказал Арсен, глядя на кораблик, — «я отдал бы все пароли». «Почти добровольно». Максим прищурился. «Мне не нужны твои пароли. Нафига мне министр? Я не играю в королевский бал, у меня совсем другая игра. И зря ты мне не веришь». Он смотрел через стол не то чтобы с сочувствием, он смотрел озабоченно, и понимание было в его взгляде. Арсен уже забыл, когда на него кто-то в последний раз так смотрел. Родители? Он давно вырос. А друзей у него нет и не было. Во всяком случае, в реале. «Признаюсь, я хотел понаблюдать за тобой», — Максим почесал кончик большого носа. «Честно говоря, я хотел пости тебя долго и осторожно. Если бы не ситуация вокруг бала». Там резко пахнет жареным Арсен. — Это игра, — сказал Арсен неуверенно. — Все, игра. Политика, бизнес. Ты выиграл партию в шахматы, а оказалось, что дело происходит на ринге или на бойне. Зависит от калибра игрока. — И что теперь? Вопрос вырвался раньше, чем Арсен успел придержать язык. Получилось как-то жалко, неловко получилось, будто он просит помощи. Максим улыбнулся. Теперь я тебя прикрою. Я своих людей не бросаю, даже если они банка грабят. Своих людей? А я твой. Будешь, если захочешь. Но, в принципе, я все равно тебя прикрою. Согласишься ты со мной работать или нет? Слишком далеко все зашло. варягу говорят все пальцы на правой руке переломали добывали на тебя компромат арсен закашлялся максим склонил голову к плечу а ты думал все по нарошку думал сдавленно признался арсен это игра варяг персонаж никакой не менеджер из питера а просто столичный лавочник разбогател купил себе место в друзьях у темного шута «Откуда ты знаешь, что он менеджер из Питера?» «Мышка на хвосте принесла». Арсен перевел дыхание. «Что она еще тебе принесла? Арестованное имущество? Трибунал? Знаешь?» Максим улыбнулся одними глазами, близко посаженными глазами цвета дыма. Арсен вдруг испугался так, что у него живот заболел. «Не вчера на темной улице», не сегодня, встретив рыбака у фонтана, он не испытывал такого ужаса. «Не надо нервничать», — раздельно сказал Максим. «Я же сказал, прикрою». «А ты можешь?» «Я могу». «А что потребуешь взамен?» Максим оскарил зубы. «Что за постановка вопроса взамен?» «Работу тебе хочу предложить. Очень интересную». «За деньги. Срастется, буду рад. Не срастется, расстанемся со друзьями». Ужас отпустил, как бывает отпускает судорога. Максим говорил легко, покачивал ногой в кроссовке, и Арсен вдруг почувствовал к нему доверие. Такое доверие, что хоть яблоко клади на макушку и вручай Максиму пистолет. «Наша контора», — Максим потянулся, как кот, — «Занимается очень интересными, очень перспективными разработками, связанными с психологией, социологией, информатикой, а также...» «Ой, нет!» — Арсен подпрыгнул от этого крика. Чуть не опрокинув стол, Максим кинулся к двери, Арсен вскочил за ним и только тогда увидел блондинку лет двадцати, которая запуталась, похоже, в своих высоченных каблуках и сейчас падала, как газель». или очень изящная корова со связанными ногами. Максим подскочил как раз вовремя. Слегка оглушенная падением, она легко позволила себя поднять. Ой — Ой-ой, — ворковал Максим, приобняв блондинку за плечи. — Осторожнее, ту ступенечку, видите, безобразие. Не могут сделать ровный пол. Вы не ушиблись. Ноги, руки. Блондинка изумленно глядела на небритого галантного ухажера и не спешила высвобождаться. Из-за дальнего столика уже спешил очкастый студент, по виду типичный отличник. Даже странно, что блондинка явилась на свидание к такому ботану. Максим выпустил жертву, напоследок нежно стиснув ее в объятиях, и вернулся за столик, очень довольный. «Ты видел? Ах, какая киса досталась дурачку! Слушай, я скажу тебе неприятную и важную вещь». «Министру, конец». Арсен мигнул. Он всегда гордился скоростью реакции, но теперь события вырвались из-под контроля. Он чувствовал, как скользит по ледяному склону и не за что зацепиться. Ужас, доверие, падающая девица, парень батан министру конец. Ты же сказал, что меня прикроешь. Тебя? Но не министра. Его уже съели. Твой министр сейчас... «Оголенный провод, не касайся его, не трогай свой аккаунт, не входи в королевский бал ни под каким предлогом». Арсен снова уставился на измятый бумажный кораблик. «В кабинете министра солнечно, и мозаика играет под лучами, горит красным, синим и бирюзовым. Нигде больше не найти таких чистых красок, таких сумерек, таких ночей». Дворцов и кабаков, площадей и улиц. Таких возможностей, такой власти. Ты меня слышишь? Не ходи в сеть. Это мое условие. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог. Арсен склонился над остывшим чаем. А как ты меня нашел? Как узнал, что я именно в этот день приду в магнит? В этот единственный дряной магнит, ты самого назвал задницей? «Что ты там делал?» За дальним столиком истерически расхохоталась блондинка. Лениво, как в фильме ужасов, поворачивались два вентилятора над головами, и труп зеленой мошки в щели между стеной и рамой чуть шевелил крыльями. Жизнь после жизни. «Я серьезный человек», — мягко сказал Максим. «Вот министр в игре серьезный человек». «А я...» в другой области. Глупый админ звякнул своему шефу, похвалился добычей, а кое-кто тут же предупредил меня. Это как паутина. Муха тронет ниточку, и колокольчик зазвенит. Арсен посмотрел на него через стол. Вот так стоишь с яблоком на голове, доверчивый, открытый, даже веселый, а человек поднимает пистолет... Совсем незнакомый человек, совсем чужой, если честно. — Почему я должен тебе верить? — пробормотал Арсен. — Ты... ты просто хочешь выдавить меня из игры. Твое убийство должно выглядеть объяснимым, бытовым. — Не связанным с игрой, — мягко сказал Максим. — Инсценируют нападение маньяка, например. Это значит, что твое тело найдут в лесу В соответствующей кондиции. — Понимаешь, да? — Ты меня запугиваешь, — сказал Арсен, и голос его неприятно дрогнул. Да, — ну Максим кивнул. — Я тобой манипулирую сейчас. — Но одновременно я говорю правду. Снаружи за окнами вышло солнце из-за туч, и глаза Максима сделались медово-желтыми, как у кота. Арсен потупился. Бросить все. Денег он еще заработает. Если заниматься только собаками, года хватит, чтобы покрыть убытки. Поменять логин, все пароли, да инсталлировать игру на диске. Если он сейчас исчезнет, трибунал пройдет как по нотам. Его осудят, но не найдут. Это всего лишь игра, только игра, пусть даже на деньги. Похоже, мама своего добилась. Он будет ходить в школу, он будет учиться, как пчелка. Максим шевельнулся. Арсен быстро поднял глаза и увидел, как тот лезет в карман куртки. Арсен ожидал увидеть мышь на обрезанном проводе, но Максим достал всего лишь мятую сигарету. Угловато отрывисто закурил. Арсен не кстати вспомнил Квинни. Если рыжая закуривая демонстрировала статус, то Максим просто забыл в этот момент, что бросил курить. Что-то занимало его в этот момент, что-то важное. Он шевелил губами, будто считал про себя. Блондинка на высоченных каблуках процокала к выходу красная с надутыми губами. Несчастный ботан остался, понурившись, сидеть за столиком. «Нет», — сказал Максим, — «не хватит». «Чего?» Мощностей, чтобы отмыть твоего министра и оставить в игре. Моя контора этим не занимается, пойми. Нас этот бал касается бортиком, только потому, что в нем отыскался ты. По идее, если все ресурсы развернуть на бал, но ну, будет все равно слишком поздно. Кроме того, ну, поиграешь еще пару месяцев, и ради этого пожизненный страх, что тебя вот-вот убьют, «Ходить с телохранителем, оглядываться и вздрагивать от каждого стука, никому не верить, а?» Он говорил, затягиваясь, уютно попыхивая, сдвинув брови. Потом вдруг сообразил, что у него в руках сигарета, поморщился и затушил окурок. Эта деталь сказала Арсену больше, чем слова. «Я тебе не враг», — Максим помахал рукой, развеивая дым перед глазами. Тебе нельзя в сеть. У меня защита. Не смеши мои кроссовки. Я могу сломать твою защиту прямо сейчас отсюда, сноута У меня собаки. Вот-вот, собаки. Если я вычислил доктора Ветти, то и они отыщут. Я не могу их бросить просто так, Арсен сглотнул. Кого? Собак. У меня сейчас два щенка на воспитании. Они умрут, если я не приду. Максим посмотрел внимательно. «Дурачина! Нет никаких щенков. Никто не перемрет, потому что никогда не рождался. Они нарисованные!» Арсен помотал головой. «Я их должен хотя бы передать кому-то». «Потеряешь деньги? Много потеряешь?» «Это же совсем маленькие щенки. Они сидят сегодня почти весь день одни в темноте». «Ждут, пока я приду». Максим перестал улыбаться. «В темноте», — повторил он задумчиво. «Почему?» «В темноте». На девятой минуте после того, как Арсен залогинился, в приемной доктора Ветти объявился незнакомый посетитель. Максим, который искоса поглядывал через руку Арсена на экран ноутбука, еле слышно хмыкнул. «Это ловушка?» — спросил Арсен. На экране перед ним была его приемная, знакомая до последней складки на портьерах. Щенки возились, отбирая друг у друга гуттаперчевую кость. Посетитель сидел, забросив ногу на ногу, и лицо у него было непроницаемое. «Разумеется». Максим говорил шепотом, хотя посетитель не мог его слышать. Он хочет, чтобы ты дал ему реквизиты счета, адрес для переписки, чтобы засветил свои контакты в собачьих клубах. — Но ведь это сложно, — сказал Арсен. — Таких контактов полно. Адреса все время меняются. Что он может узнать? — Варяга нашли меньше, чем за сутки, — Максим сунул в автомобильный проигрыватель новый диск. Он сидел на водительском сиденье джипа, развалившись, пожевывая ментоловую жвачку. «Я снова сел к нему в машину», — подумал Арсен. «Хакер? Вербовщик? Кто он такой? Понятия не имею». «Тем не менее уселся к нему в машину. как Когтеленок». Десять минут назад джип остановился под боком большой гостиницы. Максим в два счета настроил связь через гостиничную беспроводную сеть и передал ноутбук Арсену. «Пусть поищут тебя среди постояльцев. Давай, чем скорее управишься, тем лучше». И вот они сидели молча. В колонках играла Кармина Бурана. Арсен связался с клубом, оформил передачу и теперь лихорадочно прощался со своими собаками. Гладил ярко-рыжего краса, пушистого белого спартака а они прыгали пытаясь лизнуть в лицо его нарисованную фигурку вам будет хорошо бормотал арсен я отдам вас хорошим людям вы не бойтесь все будет хорошо тогда ты -то явился незнакомец и захотел купить вот этого беленького а кто вам рекомендовал обратиться именно ко мне спросил доктор ветти пятидесятилетний врач из самары Покупатель назвал имя председателя одного из известных клубов. Очень правдоподобно. — А если это настоящий клиент? — спросил Арсен вслух. Максим хмыкнул. — К сожалению, — сказал доктор Ветти, — этот беленький уже продан. Все проданы. Попробуйте заглянуть ко мне на будущей неделе. Я возьму в питомнике новую партию и смогу учесть ваши индивидуальные пожелания. Какого полощенок? Какой масти? — «Будет легче, если вы расскажете мне о вашей любимой собаке или пришлете фото. Вы ведь держали собак в реале, не правда ли?» Покупатель отвечал короткими репликами с большими перерывами между фразами, то и дело жалуясь на плохую связь. Арсен написал «Прошу прощения, в самом деле связь плохая, жду вас на будущей неделе» и аккуратно выдворил посетителя из виртуального кабинета. «Профессионал», — с уважением сказал Максим. «Помнишь, я у тебя щенка покупал». «Когда?» «Галина Дмитриевна Корзун из Киева. Купил у тебя таксу с печальными глазами. Отработал контакт». «И бросил?» Максим мигнул. «Что?» «Ты бросил эту таксу без присмотра? Просто выкинул, стер с диска?» «Нет». «Подарил девушке, с которой тогда встречался?» «А она?» Она правильный человек, не беспокойся. Она не из тех, кто выбрасывает на помойку щенков. Через несколько минут на дверях кабинета доктора Ветти появилась табличка «Временно не работаю, прошу извинить за неудобство Арсен закрыл окна и молча передал компьютер Максиму. В один день потерять и статус, и бизнес, и все состояние. Именно так, наверное, происходило с людьми во время революции. Да и не только. Некто Жоффрей де пирак вельможа из Тулузы и литературный персонаж, был лишён всего имущества и сожжен на костре просто потому, что король ему позавидовал. Впрочем, потом оказалось, что и от костра Пейрак спасся, и карьеру смог сделать заново. Арсен надеялся в своей тоске, что и у него жизнь пока не кончена. Он перебирал в уме все дела, которые не успел доделать. Он тосковал по министру, по миру, который потерял, по жизни, которую так и не прожил. В машине очень тихо звучала кармина-бурана. Так тихо, что временами оборачивалась бормотанием. Снаружи шли пешеходы по своим делам, лица их становились то красными, то зелеными, в зависимости от настроения ближайшей неоновой вывески. «Как ты думаешь, — сказал Максим, глядя на экран своего ноута, — все эти люди, что платят реальные деньги за виртуальных собак, они сумасшедшие? Почему? На эти же деньги они могли бы купить что-то настоящее. Например, что? Любовь? Дружбу? Может быть, радость жизни?» Максим улыбнулся. «Все, во что мы верим, существует. Так?» Арсен удивился, потому что Максим почти слово в слово повторил его собственные мысли. «Все, во что мы верим, существует». Его прорвало. «На исход трибунала как-то можно повлиять?» «Думаю, нет. Считай, что министр уже осужден. Если он не явится, тем проще. Обвинителем будет вольготно». «Он существует, министр. Это часть меня, понимаешь?» «Отлично, понимаю. Все умирают. Министры тоже». «Если пароль не будет активизирован в течение трех месяцев, аккаунт аннулируют, и министр умрет своей смертью», — подумал Арсен. «В постели один, совсем еще не старый. Государственные заботы рано свели его в могилу». «Ах, если бы не прятаться». Если бы явиться на трибунал, прийти потом на казнь, посмотреть на толпу Сашафота, сказать напоследок несколько слов, пусть аннулируют аккаунт в торжественной обстановке, пусть министр умрет на глазах у толпы, как жил. Максим держал на коленях компьютер, синеватый отблеск ложился ему на лицо. Ого! Он смотрел на экран, неясные тени отражались в блестящих глазах. Все, как я и боялся. Что? Министра твоего взломали. Что? Перехватили аккаунт. Вот сейчас, если бы ты вошел по своему логину и паролю, вот тебя бы вычислили сразу в гости. ты не бойся, я на твоей стороне. А это уже очень много. Он развернул экран. Арсен увидел знакомую рамку королевского бала, Сырые застенки, голого человека, подвешенного за ноги. Голова была обрита наголо, но окровавленное лицо еще можно узнать. Орлиный нос, шрам на скуле разинутый в крике рот. Строки в окошке чата прыгали, как бешеные. Шли признания, признания, признания. Министр признавался в преступлениях, совершенных и выдуманных. В углу сидели писец и корреспондент нашего бала. Песет строчил, а корреспондент собирался, по-видимому, просто скопировать лог, поместив на первую страницу скриншоты с допросной камеры. Вот эту самую картинку с подвешенным за ноги голым министром. Кто-то чужой, перехватив управление министром, теперь участвовал в шоу. «Наверное, казнь будет такая же красочная». «Спасибо», — сказал Арсен. «Мне хватит». Его тошнило. Мысль о том, что его виртуальная оболочка на нагишом подвешена в камере пыток, оказалась почти нестерпимой. «Игра», — Максим провел ладонью по клавиатуре, будто погладил. «Зрелище! Шоу!» «Как бы у них сайт не обвалился от наплыва посетителей в субботу в день казни!» «Еще трибунала не было, уже назначена казнь? Ты что ж, сомневаешься, что трибунал пройдет как надо?» Арсен зажмурился. «У меня...» «То есть у министра есть сторонники?» «После этих признаний многим не обязаны. У министра есть агенты, друзья?» «Были...» — вкратчиво заметил Максим. «Эта игра для тебя закончена. Смирись». Всю следующую неделю Арсена мучили фантомные боли. Он видел сны, какие должны были сниться министру. Он ходил в школу, как на каторгу. В метро ему мерещились чужие внимательные взгляды. К счастью, к четвергу он заболел. Или удачно притворился больным. Он и сам не понимал. Родители старались без нужды его не прессинговать, и Арсен окопался дома в своей комнате с термосом теплого чая на подоконнике и отключенным модемом Он пытался читать, слушал музыку, Пытался сложить старый пазл из 500 фрагментов. Ничего не выходило. В субботу, позабыв все обещания, Арсен вышел в сеть, чтобы заново создать неприметного персонажа и явиться на казнь министра, чтобы хоть в толпе постоять. Связи не было. Звонки в службу поддержки выявили, что поврежден кабель. Починить его никто почему-то не брался раньше понедельника. Арсен лег в кровать среди бела дня. У него было слишком богатое воображение. Он видел городскую площадь, роскошный ашафот, сооруженный из свежего дерева, так что выступали смолистые капли на отесанных боках. Он видел, как поднимается по ступенькам министр, одетый в рубище, как приходят в движение многочисленные приспособления для долгой казни, которые разработчики игры частью выдумали, частью вычитывали в дурных исторических романах. Когда министр умер, У Арсена судорогой свело левую ногу. Он долго возился с ней, растирал, вытягивая пальцы на себя, как учил его когда-то тренер по плаванию, сколько лет назад. Семь? Восемь? Потом он почувствовал облегчение. Как будто министр, пройдя чистилище, успокоился, наконец, сбросил бренную оболочку и улетел в свой виртуальный рай. Жизнь кончена, теперь начнется новая жизнь. И он заснул. Новый год они встретили в Париже, как отец и обещал. Снега не было, солнце тоже. Эйфелева башня стояла, упершись в землю четырьмя уверенными ножищами, и под каждой измеилась очередь. На понтоне у берега обнаружилось непафосное кафе для усталых туристов. Чайки и голуби гадили на деревянные некрашенные столы, а мимо шли прогулочные катера, батамуши и мигали лампочки на мосту, и горел яркий огонь на верхушке башни. Родители были счастливы, особенно первые несколько дней. Туристическая горячка подхватила и Арсена, на время позволила забыть о своих потерях. Сегодня экскурсия по городу, завтра по сене, послезавтра Монмартр, он не привык так много ходить пешком и скоро оттопал себе ноги. В Лувре он тупо глядел на Джоконду, маленькую и темную, отгородившуюся от всеобщего жадного внимания непробиваемым стеклом. В электронном путеводителе не было русской версии. Битый час потратили на то, чтобы разобраться в навигации, а потом оказалось, что бумажный каталог лучше. Сверху на площади не работали фонтаны. Мама захотела покататься на колесе обозрения, но на верхушке был такой ветер, что у Арсена заледенели уши, и родители слегка поругались. Он давно не проводил так много времени бок о бок с мамой и папой. Те, в свою очередь, отвыкли друг от друга в суете бесконечной работы, дней и недель, порезанных на фрагменты звонками будильника. Еще, Арсен впервые это заметил, оба страдали без привычных удовольствий почти так же сильно, как он без своей игры. Ноутбук был только один. Мама подключалась в гостиничной сети и с головой уходила в блоги друзей и знакомых. Она оживлялась в такие минуты, покрывалась веселым румянцем и вообще выглядела счастливее, чем на Елисейских полях. Отец нервничал и чуть ли не ревновал. «Зачем ты читаешь всю эту ерунду? Это же мусор! Мусорная информация!» «Вовсе нет!» — мама обижалась. «Это жизнь! Это куда интереснее и нужнее, чем твой телевизор, машинка для промывания мозгов!» Оба привыкли командовать и по инерции пытались управлять друг другом. Они ссорились, потом мирились, и Арсен удивительным образом чувствовал себя лишним. После очередного примирения родители запирались в номере, а он шел в интернет-кафе, расположенное в гостинице этажом ниже, по разовому гостевому паролю входил в королевский бал, бродил по городу безымянным персонажем, вступал в разговоры, десятой дорогой обходил давних знакомых. От этих посещений ему не становилось легче, наоборот – Казалось, что он пытается утолить жажду морской водой. Арсен пробовал одну за другой новые сетевые игры, но ни одна не могла сравниться с его прекрасным покинутым миром. «Его ничего не интересует», — говорил отец в присутствии Арсена, как будто тот был маленьким ребенком. «Он, по-моему, даже трех мушкетеров не читал». «Читал», — вяло возражал Арсен. «Миллионы мальчишек мечтают о таких каникулах, а ты, кажется, на ходу засыпаешь». «Отстань от него», — устало говорила мама. Каникулы закончились. В начале марта, слегка катив Арсена водой из лужи, рядом остановился знакомый джип. Максим опустил окно. Он был по-прежнему в желтой куртке, все такой же небритый, ушастый и носатый, И Арсену потребовалось все самообладание, чтобы не заверещать от радости.